Глава двадцать восьмая. Дорога в Рориа. Следующим утром, едва рассвело, Валантон проводил жену к карете, ожидающую самого дальнего выхода из Нижнего. Им пришлось долго идти пешком, а когда осталось лишь подняться по крутой лестнице, Валантон поднял ее на руки и в несколько шагов преодолел подъем. И ни Энну, ни других слуг это ничуть не удивило. Как будто лорды и леди только так себя и ведут. Незадолго до этого Валентан дал Цяне кожаный футляр с документами, нужными в пути. И там был поручительный лист для любого банка в Греции, чтобы при необходимости она могла получить деньги. Зачем мне это нужно? удивилась она. На всякий случай, отрезал он. Ты моя жена. А еще раньше была ночь, когда они любили друг друга упоительно долгая. Море за окнами сдержанно шумело, а россыпем бесконечно далеких звезд на небе не было дела до какого-то там времени. Когда Тьяна шутливо попросила пощады, то получила легкий укус в шею и убедительный ответ: «Зачем тебе высыпаться сегодня, моя леди? За четыре дня в карете отдохнешь и выспишься». Ты не хочешь отпускать меня? Она обвела руками его шею. Не хочу. Его язык привычно прошёлся по её груди. Решил сделать так, чтобы я не могла переползти порог, забавлялась она. Нет, ты уедешь. Я отнесу тебя до кареты и сам подхлесну лошадей. Решено так решено, скучать так скучать. И вот она, её карета. Большая и удобная, объемные сундуки пристегнуты к затку, герб Айдов на дверке подчеркнут волнистой белой линией, потому что она супруга младшего Айда. Вообще, когда Айда покидали Нивер, карету подавали к главному входу. Здесь был не тот случай. Тьяна решила, что наверняка в верхнем мало кто знает об ее отъезде, но это, наверное, к лучшему. Кучер поклонился им и тут же поехал на Козлое. Двое грумов один уже услужливо распахнул дверцу. С тремя верными слугами мужчинам можно ничего не бояться. И браслет Хойра на руке, утром она не забыла его надеть. А вчера сняла и в эту их последнюю ночь не закрывалась от Валентаина. Последнюю ночь. Подумав так, она невольно поёжилась. С чего бы Да, расставаться грустно. Но люди иногда расстаются, чтобы потом опять встретиться. И сердце защемило. Но это потому, что грустно. Валентан обнял её, тихо сказал, нагнувшись к уху: "Зато теперь ты опять привыкнешь к мужчинам, не похожим на меня". Она посмотрела ему в глаза, отрицательно качнула головой. "Зато никто и никогда не понравится мне больше тебя". Это я обещаю. А он в ответ засмеялся тихим глухим смехом и жадно обнял ее на прощание, притиснул к себе. Провода и не должны быть долгими и тем более грустными. Тетя Элла постоянно об этом твердила. Тьяна была с ней согласна. Они уже проехали Нивер в Сол, когда кучеров вдруг натянул вожжи и сердито что-то крикнул. Карета дернулась и стала останавливаться. Ой, что такое? Анна выглянула в окошко. Миледи, там та самая ваша. На обочине стояла гадалка с бубном за плечами, худенькая, с длинными распущенными волосами. Теперь она была в старом холщёвом платье, которое, наверное, когда-то было ярко-красным. Маленькая колдунья Эль. Тиана, не раздумывая, распахнула дверку кареты, позвала: Эль, иди сюда. Два раза приглашать не пришлось. Девушка резво запрыгнула в карету, села напротив, рядом с Сенной, да сразу отодвинулась в дальний угол. Доброе утро, поздоровалась гадалка. А я вас дожидалась. С чего бы, если я сама не знала, что уеду, усмехнулась Тиана. Или к тебе вернулся дар? Если бы Эль палёр зала на мягком диване, устраиваясь удобнее. Я просто вчера поднялась к конюшням, узнать, не едет ли кто до Ниверсола. Устала идти, решила хоть на запятках немного проехаться. Вот и услышала, как конюхи говорили, что на завтра день нужна четвёрка в карету для леди Айд. А дальше понять было легко. Вот и ехала бы на запятках. Тебе там и место. Недовольно пробурчала Энна. Как прикажет леди? Хитро улыбнулась маленькая колдунья. Эль поедет с нами, решительно сказала Тьяна. Хоть до самого предгорья. Ты куда направляешься, Эль? До «Да предгорья мне подходит. Довольно согласилась девушка. Хоть переоделась бы тогда, продолжала вреднечить горничная. Это же надо, гадалка лохматая. И в карете с самой леди Айд. Уймись, Энна, попросила Тьяна. Леди Айд не против лохматой гадалки. Кажется, Энна просто вздневала. Это ведь она службой в Эвинивере заслужила и своё положение, и благосклонность леди, и право ехать в карете. А бродячим гадалкам в карете не место. На запятках их подвести ещё куда ни шло. Бродячих гадалок не обижали, но приближать к себе их тоже было не принято. Да они и сами к этому не стремились. Желают пешком бродить, где вздумается, вот и пускай. А эта нахалка такая, дожидалась карету леди Айт, чтобы та ее подвезла. Да еще и дара говорит нет. Зачем такая вообще нужна? Тьяна, устроившись среди подушек, сквозь дрему слышала тихие припирательства горничной и гадалки. Причем Эль больше шутила и забавлялась. Потом она начала гадать Эньне. Может, для некоторых гаданий дара не требовался. Это примирило горничную с ее присутствием. Или просто то и надоело дуться. Все же она была добрая девушкой. А Тьяна очень хотела спать. И проспала несколько часов, пока кучер не остановил лошадей у придорожного трактира. Пара часов отдыха и опять ехать до вечера. Не подвела бы погода, миледи, поделился подозрительно поглядывая на облака кучер. А то доедем ли за 4 дня? Лошадки хорошие, да дороги дальше куда хуже здешних. Сами знаете, не бось. И куда владелье тамошние смотрят? Но, конечно, дороги расходов требуют. Всё равно путешествие само по себе было приятным приключением. А дороги? Что скажет интересно её добрейший кучер, когда они будут подъезжать к Рории? Нанимать сторонних людей и приводить в порядок дорогу, у них в последние годы решительно не было денег. Деревенский староста собирал людей на дорожную повинность с большим трудом. не переставая жаловаться баронессе на самые разные сложности. Дошли ли уже до этого руки у Брена? Пока погода не подводила, ехали быстро и приятно. Ночевали на постоялых дворах в лучших комнатах. Хозяин каждого постоялого двора, увидев их карету и разглядев герб на ней, готов был выпрыгнуть из штанов, чтобы угодить, но, конечно, поднимался переполох. Да уже и быстро доходило, что приехала не жена герцога, а его невестка. Жена чудовища. Жена чудовища. Это ведь помимо прочего ещё и любопытно. Все наравели поглазеть, посудачить. Служанки заглядывали предложить услуги, передать что-то от хозяев, а на самом деле рассмотреть Тьяну, её платья, перекинуться парой слов с горничной. В первый же вечер в трактир, помимо проезжих, набились люди из ближайших деревень. Хозяин что за ними послал, пригласив на представление? Откуда бы они ещё узнали, тем более что уже начался синакос. "Ан нет, нашлись желающие поглядеть на жену чудовища. Ведь говорят, что он зверь зверем, а она женщина и красивая. Как же она бедная с ним-то?" А точно ли это она, а не другая, какая родственница? А может, он её прогнал? Надоела? Или она от него сбежала? Некоторые били по рукам, проедет ли леди обратно? А ну как и не вернётся. Устав от шума, рассерженная Татьяна послала сказать трактирщику, что хотела бы отдохнуть в тишине. Тот мало-мальски навёл порядок, но пиво и прошлогоднее дешёвое вино текли рекой. Хозяин не успевал подсчитывать выручку и не прочь был задержать такую выгодную постоялицу денька на три. А Тьяна уже пожалела, что выехала открыто под своим именем с гербами на карете. Валантон устроил эту поездку, а он ничего не смыслит в жизни на воле и у него не было советчиков. Напротив, ясно же, что он отправил жену из Нивера почти тайком. пользуясь отсутствием герцогской читы и хоира, тья не самой следовала думать о таких вещах, не подумала, что ж теперь у нее есть не веселый опыт, нам бы в замках останавливаться, миледи, робко заметила энна, кто же откажется вас принять, ее милость так и делает обычно, или со стражей ехать, тогда бы тут никто и не пикнул. Тяна кивнула, в целом соглашаясь, но тут же возразила: "Если в замках мы потеряем лишнее время, ведь будем гостями. Да и следовало заранее предупреждать хозяев. Предупреди там, что уезжаем завтра, едва рассветёт. Пусть все будут готовы", решила Татьяна. "А то ещё местный барон явится свидетельствовать почтение. Убежим раньше". Она оказалась права. Местный барон со свитой прискакал через час после того, как улеглась пыль из-под колес герцогской кареты. Барон почесал затылок и по возвращении домой отправил несколько писем голубиной почтой. За второй день пути Эль подружилась с Сенной, заплела волосы в косу и спрятала подальше бубен. Гадалка с бубном, идущая по дороге, привлекает куда меньше внимания, чем гадалка в карете у леди Айт. Они или разговаривали, или спали. Тиана ещё пыталась читать. Останавливаясь на следующую ночёвку, леди Айт начала с того, что пригрозила трактирщику крупными неприятностями и жалобой в его гильдию. Если этой ночью в трактире окажется хоть один лишний человек. Лишние, конечно, оказались. Но теперь их было не в пример меньше. На следующий день предстояло ехать через город Атара. Итьяна, которая прежде не задерживалась без необходимости ни на лишний час, решила провести там всю вторую половину дня. Город был старинный и красивый, славился своими целебными источниками и маленькими уютными кондитерскими лавками. Когда Татьяна была там с родителями и сестрой, ещё девочкой. Следовало выбрать за ночевать в Аторе или проехать мимо и остановиться на ночевку в очередном деревенском трактире. Тьяна выбрала первое, а потом к вечеру они как раз доберутся до Рории. В Аторе леди Айд ожидала сюрпризы. Первый и приятный. В небольшой уютной гостинице ее встретили в ходе с большим радушием, но без лишнего шума. Гостиницу тяна выбрала по старой памяти. Тоже помнилось с детства. И останавливались здесь люди знатные и небедные. Хотя герцхский герб на карете тоже поначалу вызвал отарь у здешней обслуги. Леди Айд предоставили лучшие комнаты. Благо, постояльцев было мало. Каретный сарай на 6-7 экипажей тоже оказался наполовину пуст. Цяна лишь намекнула, что хотела бы как можно тише провести время и уехать рано утром. И встретила полное понимание, вполне сопоставимое с уплаченными деньгами. Им подали поздний обед, а потом Цяна в компании Эль отправилась прогуляться по Атаре. Эль теперь выглядела как юная сина из скромной, но приличной семьи. В те несколько платья, которые она прихватила с собой, помогали ей меняться, как по волшебству. Даже Энна всплеснула руками. В маленькой кондитерской лавке, куда они зашли отдохнуть, и случился следующий сюрприз. И это были не восхитительные хрустящие пирожные со взбитыми сливками и джемом, которые полагалось есть маленькой ложечкой. Тиана наслаждалась, лавируя ложечкой издобные крошки, когда Элли гонько толкнула её ногой под столом. Сюда только что зашла старуха, и она с вас глаз не сводит, Миледи. Тьяна обернулась и тут же вскочила с радостным возгласом, увидев графиню Каридан. Та явно была изумлена и даже немного испугана, поспешила навстречу со словами: «Ах, дитя мое, как же вы здесь оказались? Что могло случиться? Только не говорите мне, что. Ах, да что произошло? Почему вы уехали из Нивера?» Они слегка обнялись и поспешно присели к столу, чтобы не привлекать внимания других посетителей. Итак, я слушаю. Всё ли в порядке, здоров ли Валентон? И кто эта милая юная особа? Не сестра ли ваша? Графиня приветливо кивнула Эль. Это Алейль Дашабан. Она воспитанница моей тёти, то есть Элерифан. На ходу вы думала Тяна. И у меня все в полном порядке, и с Валантом тоже. Просто тяжело заболела моя сестра, я так беспокоилась. И Валантон отпустил меня погостить домой ненадолго. Валантон отпустил. Вздохнула графиня. А Кайрен хотя бы знал об этом? Я хочу сказать, его милость позволил. Тьяна опустила взгляд. Ох, дети. Вздохнула Графиня и заговорила тихо. Хорошо, конечно, что не случилось ничего плохого, а то у меня сердце остановилось, лишь я подумала о том, как стану сообщать плохие вести нашей Уне. Конечно, мы бы не сообщали, ведь ей вот-вот рожать. О, вздохнула Тьяна. Вот-вот. Да и вам я желаю лишь добра. Иметь такую дочь, как вы, для меня было бы счастьем, дорогая. Графиня погладила её по руке. Мы с уной так много говорили о вас. В Олэмптону низкозанно повезло. В Невер пришло спокойствие и счастье. И вдруг я вижу вас здесь. Мне кажется, это было опрометчиво. Герцк благодушен, да, но лишь до определённого предела. Его расположение несложно потерять. Я надеюсь на лучшее, графиня. Пожала плеча Митяна. Во-первых, ей как-то сложно было представить герцога Кайра на Айда неблагодушным, а во-вторых, надеяться на что-то иное было бы глупо. Графиня с сомнением покачала головой. Как вы оказались здесь, Миледи? спросила Тьяна. Очень просто, дорогая. Я приехала. Графиня улыбнулась. Неподалёку находится один из наших замков. Я когда-то получила его в наследство, очень маленькое владение. И вот понадобилось всё бросить и ехать, чтобы уладить некоторые дела. Но надо торопиться. Хочу успеть вернуться к родам любимой невестки. Лекар считает, что через неделю или самое большое 10 дней. Передайте от меня горячий привет Уне. Я бы так хотела её повидать. Конечно, передам. Думаю, она бы тоже хотела встретиться с вами, дорогая. Тут графини принесли чашку душистого травяного чая с мёдом. Она с удовольствием его попробовала, достала из расшитой птицами шёлковой сумочки платочек с кружевами и промокнула лоб. Вы не отведаете здешних пирожных? Необдуманно удивилась Татьяна. Сладости не полезны в моём возрасте, дорогая. А вы, милей и скромная юная Сина, родственница леди Фан? Обратилась графиня к Эль, которая всё это время сидела прямо, чинно сложив руки на коленях, и даже не стала доедать своё пирожное. Да, миледи. Моя матушка троюродная кузина леди Фан. И бровью не повела Эль. Вот как? Наверное, вам очень повезло, что такая добрая и умная женщина принимает участие в вашей судьбе, милея Сина. А уж если она возьмётся выдать вас замуж, и подавно не отказывайтесь. Она в этом весьма искусна. Графиня хитро посмотрела на Тьяну, чтобы чего доброго никто не усомнился, какая подоплёка у этой шутки. Миледи, я просто обожаю милую тётушку. с энтузиазмом заверила её Эль. И давно мечтаю, чтобы она занялась устройством моей судьбы. Знаю, что никто не справится лучшее. Да-да, закивала графиня. Доверие к благодетелям и благодарность за замечательные качества для юных хоссин. Её чай был уже выпит, так что она распрощалась, передав приветы и герцогу, и леди Вертине, и Валантано. И чудесная леди Фан, которую Тьяна, наверное, увидит совсем скоро. Тьяна видела в окно, как графиня садилась в карету, которая потом сразу двинулась по улице и свернула за угол. Доверие и благодарность замечательные качества для юных эсин, а сладости не полезные. Смешно прогундосила Эль, зажав пальцами нос. "Прекрати", одёрнула её Тьяна. Но и сама не удержалась от смешка. От неё за версту несёт кавельё, сказала Эль. Такие духи. Знаешь, мне не нравятся те, у кого духи пахнут кавельё, хотя я и понимаю, что это может ничего не значить. А может и значит. Может. Она нагнулась и, держа двумя пальцами, вытащила из-под стола кружевной платок, оброненный графиней. Поднесла его к носу и сморщилась. протянула Тиана. Вот, понюхай. Он кавиль её прямо в ванильет. Тиана забрала у неё платок, понюхала. Ну и что такого? Приятный запах. Мне ещё прошлым летом показалось, что у графини Каридан приятные духи. Они, кстати, похожи на духи моей двоюродной бабушки. Я так любила бывать у неё в детстве. Эта бабушка была в родстве с Айнорой. Конечно, она была сестрой её и отцу моей мамы. Тогда неудивительно, хмыкнула Эль. Кавель входит в разные зелья, такие, что старухам полезные: для сердца, для крепких костей и хорошего зрения, капризная трава. Её важно правильно собрать. А ещё с ней варят зелье закрывающее дар. Амулетом то же можно закрыть, но колдунам амулет легче обнаружить. Чем, когда закрыто с помощью зелья? Да и дешевле выходит. Может быть, у сестры Айноры тоже дар проявился? Или просто, когда Айнора убежала, стали ее сестру зельем поить, чтобы из нее не вышло такой напасти? Ведь для благородных сынов дар – это беда: заберут из дома, заставят служить в колдовской гильдии, замуж и не выйдешь за благородного. Многие не хотят такого своим дочкам. Вот как. Цяна уже поднявшаяся была из-за стола села обратно. Ты что же считаешь, что графиня не может быть? Она при дворе всё время. Если бы она колдовала, я не говорила, что она колдует, трехнула головой Эль. Если дар глушь от колдовать нельзя. Чтобы колдовать, надо несколько месяцев не пить зелья. И я сказала лишь, что мне не нравятся люди, от которых пахнет кавельё. Тебя в детстве этим не поили случайно? Нет, решительно покачала головой Тьяна. А меня мачиха заставляла пить. И горькое такое зелье. Знала, что у меня дар. Рано открылся. А мне даже не объяснили, что к чему. Сразу отец достал где-то эту горькую гадость. Говорят, если зелье хорошо сварено и подобрано, то вообще обнаружить нельзя, за чем-то пояснила Эль. Его надо пить определённое время, а потом можно и духи применять, и дара как будто нет. Пойдём гулять, решила Тиана. Посмотрим набережную Ират у Шо. И спасибо, что объяснила. Но знаешь, я почти уверена, что тогда в Нивере от графини этими духами пахло. Значит, в любом случае она не колдовала правильно. Значит, не колдовала, согласилась гадалка. Пойдём гулять. Я хотела сказать: "Пойдём, теми леди". Они так и сделали. Прошли вдоль реки по набережной и осмотрели ратушу. Вдруг Эльс схватила Тяну за руку, показала: "Смотрите, вон вывеска травницы. Пожалуйста, давайте зайдём, мне нужно". И вам подарю кое-что полезное. Где? Теана не сразу рассмотрела на углу ту самую вывеску, жестяную, раскрашенную, качающуюся на цепи, котёл, ручку которого обвивала змея. И что ты хочешь мне подарить? Увидите. И сразу возвращаемся, да? В лавочке сильно пахло цветочным и пряным. Девушка, сидящая за прилавком, с дежурной улыбкой поднялась им навстречу. Леди, что-то угодно. При том смотрела она на Тяну, именно в ней угадафледия. Хозяйку позови, коротко попросила Эль. Девушка недовольно сморщилась, но дернула за шнурок звонка, и через минуту открылась боковая дверь, пропустив в лавку маленькую женщину средних лет. в простом тёмно-сером платье и переднике. Элли быстро сказала несколько слов, и взгляд хозяйки тут же изменился, стал по-настоящему заинтересованным. Подожди. Она вышла, но быстро вернулась с небольшим флаконом тёмного стекла. Отдала его Элли и прищурившись очень внимательно на неё посмотрела. Ничего не пропало, сказала она. вернётся. Но прерваться надо отдохнуть. Это правильно. Через несколько месяцев и старая вернётся. И другое, что за последний год получила? В гильдейской школе учишься, что ли? Тогда понятно. Тут своя наставница нужна, чтобы к тебе лучше присматривалась. Я бы взяла, до да с гильдейскими связываться не стану. Спасибо, матушка. Эль спрятала флаконы и искоса глянув на Тяну, придвинулась к травнице и что-то прошептала ей на ухо. Та тоже поглядела на Тяну и кивнула. Это можно. И кавель подойдет, да. Сейчас сделаю. Может, вам, леди, еще какие снадобья нужны? Теперь она обратилась к Тяне. От кашля, от больного горла, от синяков или от боли в животе? Получив отрицательный ответ, травница ушла. На этот раз ее не было дольше. Минуту терпения, миледи, пожалуйста, – шепнула Эль. Будет очень полезная вещь, правда, правда. Вернувшись, хозяйка вручила Тяни небольшой, с ладони холчевый мешочек, туго завязанный шнурком. Это для спокойного сна и чтобы хорошо себя чувствовать, в обмороки не падать. носите с собой, кладите под подушку. Благодарю вас, сына, но я до сих пор не жаловалась, удивилась Тиана. От мешочка с травами пахло приятно и ненавязчиво, хотя разобрать было трудно. Мешал густой запах, висящий в лавке. "Ой-ли!" приподняла бровь травница. "Значит, это для того, чтобы и впредь не жаловаться? А о чём вы спросить хотите?" Спрашивайте. В наблюдательности ей не откажешь. Тена действительно задумала кое-что спросить. Моя двоюродная бабка была одарённой, как я понимаю её. Есть ли у меня хотя бы крупица дара? И могут ли мои дети получить его? Кровная родственница по прямой линии, без удивления уточнила травница. И она была действительно признанной одарённой. Новый ведь благородной крови миледи. Родная сестра её деда была моей первой наставницей, вмешалась Эль. Травница, подумав немного, не спеша ответила: "Дара у вас нет. Если это к тому надо ли его прятать и пить зелье, чтобы ребёнку не досталось, подавно не надо. Это не на пользу. Не беспокойтесь ни о чём таком, миледи". А крупицы дара есть у многих, и никому не мешают. У ваших детей полный дар, конечно, открыться может, она вздохнула. Но заранее не стоит об этом думать. Детей у вас будет несколько, и все здоровые. А подушечку мою держите возле себя. Благодарю, Цяна отвела взгляд, подавив раздражение. Опять ей предрекают много здоровых детей. Во всяком случае, несколько. Наверное, она Лок те успеет искусать, пока дождётся. Кто бы сказал ещё когда? Тена потянула из сумочки кошелёк, но Элли её опередила, быстрее достала и высыпала на прилавок монетки. "Говорю же, это мой подарок, миледи", пояснила она. "Могу ведь и я вам что-то подарить, да?" выкинув лавку, они не спеша вернулись в гостиницу. Тиана первым делом попросила принести мятного чая. Завтра ещё день в карете, и она дома. Она дома. Приказчик казался каким-то беспокойным. Почему? Кивал, дёргал плечами, словно стараясь обратить на что-то её внимание. "Не делайт?" Она оглянулась. позади стоял рослый полусотник Ниверской стражи. Он был ей не знакомый, но она узнала, конечно, оформленный серый костюм, малиновую кокарду на подбитой войлоком шапке. За ним в шаге еще трое. Ага. А подходя к гостинице, я она заметила много лошадей и коновязи. Неужели здесь вся полусотня стражников? Ради нее? Где-то под ложечкой засосал от очень неприятного предчувствия. Да, эс, отозвалась она, стараясь казаться невозмутимой. Я должен немедленно доставить вас в Нивермиледе. Это приказ моего герцога. Но это невозможно, не удержалась она от возгласа. Не сейчас. Приказано немедленно в Нивермиледе, разумеется, не ночью, но завтра утром немедленно. С, я здесь с разрешения моего мужа, сказала Тьяна. Я не доехала до моего родного замка совсем немного. И вы предлагаете развернуться и ехать обратно? Приказыва милости Герцога Нивера, миледи. Но вы ведь понимаете, что это глупо и жестоко, С. Наконец, какова причина? Что-нибудь случилось? Собственно, она и сама прекрасно понимала, что уговорить Служаку, взывая к чему-то кроме его долга, бесполезно. Зачем говорила всё это непонятное, скорее чтобы самой успокоиться и осознать. Знаешь приказ герцога Меледия: "Я не могу решаться обсуждать и прислушиваться к своим чувствам. Могу только припроводить вас в Нивер, обеспечив охрану". На его лице мелькнуло что-то похожее на сочувствие. Проводите меня сначала до рории, охраняйте там несколько дней, а потом припровождайте в Нивер, предложила Тьяна, всё-таки не теряя надежды. Так она хотя бы повидает своих. Это невозможно, миледи. Всё, теперь каменное выражение прочно приклеилось к физиономии полусотника. У вас есть письменный приказ от герцога? Конечно, миледи. Этот письменный приказ болтался на его запястье в кожаном футляре и был передан Цяне в мгновение ока. Она нарочито внимательно прочитала каждое слово, написанное знакомым почерком на плотной гербовой бумаге айдов. Всё верно, почерк самого герцога, его подпись и печать, и то, что бумагу написал Кайран Айд, а не его секретарь. Говорила о волнении его милости и о том, какое значение он придаёт приказу. Его верный слуга не посмеет ослушаться. Бессмысленно и жестоко. Да, конечно, её заранее предупреждали. Герцк прав. Благодарю, что не настаиваете на немедленном отъезде, Эс, сказала Татьяна. Увидимся утром. Поднимаясь по лестнице в комнаты, она не чувствовала себя побежденной. Уехать обратно в Невер завтра, посмотрим. Пусть герцог и прав, он заранее выдвинул условия, с которыми она согласилась. Но эту поездку позволил Валентин и ее законный муж. Да, герцог Сюзирен, которому она обязана подчиняться, он глава семьи. Но она не совершила преступления, уехав ненадолго и с разрешения мужа. У неё есть подписанные им документы. Валентин лишён наследственных прав, но он не лишён прав благородного человека и подданного грэта. Её накажут. Как? Отругают, закроют в холодную на хлеб и воду. Тиана невольно улыбнулась. Ограничат в свободе и расходах. больше, чем она сама уже ограничила себя и в том, и в другом. Не получится. Отправить её в какую-нибудь обитель на перевоспитание. Она снова улыбнулась. Для такого следовало бы провиниться как-то существеннее. И потом, Айдам по-прежнему нужен наследник. А условие развода только одно бездетность в течение 3 лет. Она обязана вернуться в Нивер немедленно, раз этого требует Герцак. Она не желает возвращаться в Нивер немедленно. Айнора рекомендовала не подчиняться, самой решать, что делать. И она уедет сейчас и не увидит маму Дивону и сестричек. И так хотелось поболтать вечерком в беседке с Бреном и с Дивоной, если та захочет. Если с сестрой не стало хуже, Тьяна медленно пила мятный чай, не чувствуя вкуса. Эльси делала рядом и невозмутимо наблюдала за переживаниями леди Айд. Энна вздыхала, всячески выражая сочувствие, но для неё вопрос возвращаться или нет даже не стоял. Если приказал Герцог, о чём раздумывать? Вы решили, что будете делать с Миледи? спросила наконец Эль. Нет, покачала головой Тьяна. А что бы ты сделала? Я ведь не леди, а ит миледи. И кто я такая, чтобы советовать? Леди а это не птичка, сказала Тьяна. Ей не улететь от суда в роре так, чтобы стража не заметила и не кинулась в догонку. И я не птичка миледи. Но если надо сбежать от солдафонов, я куда лучше птички, даже не сомневайтесь. Вам надо только решить. Едете вы в Рори или обратно в Нивер? Замолчи, вскинулась Энна. Миледи, да не слушайте вы её. Разве можно? Они обе, Тиана и Эль, не обратили на это внимания. А что именно ты предлагаешь? заинтересовалась Тиана. Я помогу улизнуть от страши. Скажем, вы сначала сядете в карету, а потом никто не заметит, как вы из неё выйдете. Заметят не скоро во всяком случае. М? Что вы такое говорите? Жатьзе, смиледе. Испугалась Энна, которая уже поняла, что прикрывать исчезновение леди Айд придётся именно ей. Два месячных жалования, Энна, когда вернёмся домой, предложила Тиана. И девушка заморгала и неуверенно кивнула. Она в конце концов работала ради денег, которые так пригодятся ей после свадьбы. Если Энна будет одна в карете, и кто-нибудь заглянет и увидит, сомневалась Тиана. Задёрнем шторки. А вы пока призднечите, пожалуйтесь на мигрень, выпейте лекарство и запретите вас беспокоить. При хорошем везении до вечера не хватится. А Энна, если что, испугается, поплачет. скажут, что заснула и сама не знает, куда девалась Леди. Ее не обвинят, ведь слишком много будет охранников, которые ничего не заметят. Пока они сообразят, что случилось, вернутся, решат, что делать, вы будете в роли Леди. Пусть и ненадолгая. Да уж, из-за сем правинности и больше раза не казнят. Во душе вилась Яна. А мы доберемся в Дилижансье. Правда, делижансы сворачивают раньше Рории, но там уже близко. Эль, ты ведь можешь сделать так, чтобы меня никто не узнал, когда выйдем из делижанса. Там постоялые дворы, я знакома с хозяевами. Легко, пообещала Эль. Хотя не план при всём его безумии понравился. Её же саму это и изумляло, чтобы она решилась на такое. Бывшая благоразумная Синорория, наверное, благоразумие оставило ее как раз тогда, когда она отправилась выходить замуж за чудовище, и ни разу, кстати, об этом не пожалела. Н на три жалованья, если сумеешь скрыть мое отсутствие подольше, желательно до вечера. Хорошо, миледи, я очень постараюсь. Только не шутите, про казнь прошу вас. Хорошо, хорошо. Она вскочила, крепко обняла девушку. Никаких казней, что ты? Ну, решено. Если завтра утром на свежую голову не передумаем. Они не передумали. Наоборот, Тена укрепилась в решении избежать от страша. И рано утром, когда полусотник постучал в её дверь, она была уже готова. Одета в самое скромное свое платье и обута в удобные дорожные ботинки. И даже взяла в руки собранную с вечера сумку. Изумруда Айдов не было на ее руке. Она надела кольцо на шнурок и повесила на шею, дополнительно скрыв косынкой. Сам полусотник был не выспавшийся, с мешками под глазами. Вы готовы, миледи? Он поклонился, в глазах его читалось страдание. Конечно, эс. Кажется, мистер, наверное, и командир стражи так и сяк уже успел обругать желание леди уехать в такую рань. Вечером Цяне доложили, что стражники заказали вина и играют в кости в нижнем зале. И явно со своим командиром в компании. Интересно, осмелились бы они при герцогоге? Сияне это было на руку. И отложить отъезд, пожалев страдальцев, не было возможности, потому что приходилось учитывать время отправления делижанса и затора. От идеи нанять отдельную карету и ехать в ней до самого Рории, они с Эль сразу отказались. Недвое её хватится факт найма кареты моментально обнаружится, потому что это начнут выяснять сразу. Эль вечером успела сбегать на проезжий двор и оплатила два места в дилижансе, причем не внутри кареты, а наверху. Энна уже снулась, а тьяна только посмеялась. Ехать на крыше дилижанца – это же приключение! Барон Рори дочерям такого не позволял. Это, дескать, уместно для служанок, а не для благородных осин. В некоторых вещах отец был щипетелен. Да и вообще за всю жизнь по пальцам одной руки можно было пересчитать, сколько раз эссе не тяни, пришлось прокатиться в дилижансе, потому что до последнего у них был экипаж. Конюшни отца завидовали все соседи, и все дети Рори с детства отлично ездили верхом. И так она сегодня явится домой, неожиданно и не в своей шикарной карете с гербами Айдаф, а... Вообще непонятно как, потому что до самого Рори дилижанс не повезет. Пешком? Как бы мама не свалилась в обморок от такого потрясения. А потом в Рори прибудет стража и скандал не минуем. Ладно, ладно об этом после. Они спустились к карете. Тьяна впереди, за ней Энна несла кожаный носец с самым необходимым. Следом слуга тащил сундук с одеждой. Эль держалась на расстоянии. Пожалуйста, миледи. Полусотник Морщес распахнул дверь кареты, плечом оттеснив в гурма. Благодарю, С. Она вымученно улыбнулась. И вот ещё что. Я собираюсь спать всю дорогу. Не беспокойте меня. Как миледи будет угодно. В его голосе тянепочудилась зависть. В карете она сразу задвинула штору с одной стороны, с другой прикрыла наполовину. Вот сюда будешь выглядывать и улыбаться, сказала она Энне. Ну не трусь, потом будем вспоминать и смеяться. Я смогу над этим смеяться только, когда герцог тоже начнет смеяться. И лорд Валантон, вы думаете, он похвалит нас, миледи? С лордом Валантоном я договорюсь. До свидания, Нина милая, скоро увидимся. Она с чувством пожала руку горничной и, приоткрыв дверку с другой стороны, спрыгнула вниз. То, что она собиралась сделать, Валантон не одобрил бы. Дерево их любви до сих пор не было кривым, а теперь может и покривеет. Валантон, ее муж, будет сердиться, но наверняка простит, и их дерево точно не рухнет из-за этого. испытания для своего дерева любви нельзя устраивать нарочно но ведь она и не стала бы нарошна никто из стражи даже не взглянул на леди Айд может потому что тут была и Элли со своим узлом и бубном за спиной и ещё она держала в руке сложенный зонт скорее надо шевелиться они недолго будут глазами хлопать Гадалка тут же схватила леди Аид за руку и потащила прочь за угол. Они степенно перешли улицу и спрятались за афишной тумбой. Вы бы распустили волосы, милиция, посоветовала Эль. Пусть решат, что вы та каяжжа, как я, точно приставать не станут. Она похлопала по ободу своего бубна. Ты понимаешь, что сказала? Тьяна нервно рассмеялась. Моих родных удар хватит. Я ведь не сказала, чтобы вы выбросили шпильки. Доберёмся до вашего рори, успеете подобрать волосы. Поверьте, так гораздо лучше. Неизвестно, какие попадутся соседи. Или на лбу у вас написать, что вы леди Айд. Хм. Циана нахмурилась. А где ты просто едет на дешёвом месте в делижансе? Кто знает, за кого её примут. Благородные сины не ездят в одиночку на крышах делижансов. точнее, даже не в одиночку, а в компании гадалок. О пламя хорошо убедила. Она быстро распустила причёску. Как раз мимо проехала ускоряясь её карета, запряжённая великолепной четвёркой. Оставалось лишь с грустью посмотреть вслед. "Будем садиться в делижанс с миледи. Посмотрите сначала, нет ли ваших знакомых", посоветовала гадалка. "Ветерри уже недалеко". Да, это тоже было отдельное предложение. Не зови меня, миледи, усмехнулась Тьяна, а то удивим попутчиков. Свою карету Тьяна вспомнила не раз, пока они тряслись на крыше старого дилижанца. На самой дальней скамье над затком Элли раскрыла над ними зонд, изо слонившись от солнца. ярко сиявшегоs чистого безоблачка неба за одной от попутчиков парней занявших переднюю скамью на двух гадалок те посматривали с интересом но и со осторожностью кучер то и дело понукал лошадей видно ему посолили награду за скорое прибытие гадалкам это было только к стати час другой третий Они сель грызли, прихваченные из гостиницы сухие хлебцы, запивая их водой из фляжки. Один раз кучер повернул лошадь день на обочину, пропуская карету с гербами. И то, что он бурчал при этом себе под нос, лед едва вообще слышать не полагалось бы. Но при гадалках никто из их сдерживать не станет. Они, эти гадалки, и так всё знают лучше прочих. Из того, что может быть сказано языком. Эльстяны и лишь переглянулись, все обменялись смешками. Некоторое время спустя опять пришлось уступать дорогу. Теперь мимо промчались трое верховых в красных плащах. Курьеры от графа туды их. Опять зычно прокомментировал кучер. Почты мало его светлости. Курьера вгоняет. Не бойся, решил кого в гости позвать. Кучеру просто хотелось поговорить, не ехать же молча. Красные плащи стражников из Скарата Татьяна и так узнала, и в груди от чего-то кольнуло. Куда они скачут? Не связано ли это с ней? Нет, конечно, рановато для переполоха. Они пару раз остановились, чтобы пассажиры хоть малость размяли ноги. Пожилая Эста, ехавшая внутри кареты, Принялась приставать к тяняне, упрашивая погодать. Эль выручила. Сама сыграла на бубне и что-то наговорила Эсси. От чего та пришла в хорошее расположение духа и дала девушке медную монетку. Потом кучер свернул с тракта, уверяя пассажиров, что так путь короче. И они больше часа ехали по неудобной тряской дороге. Но всё в жизни заканчивается. И эта поездка в делижансе тоже закончилась. Цяна радостно вздохнула, увидев вдали знакомый силуэт придорожного трактира. Цяна и Эльх в трактир заходить не стали. Сели на скамью у длинного стола во дворе. За ним обычно кормили кучеров и слуг. А дальше у конавье стояли чита лошади. Две из них с дамскими сёдлами. Эх, вот бы их Интересно, ездят ли Эльверхом? Хозяйка Эссадина заметила их в окошко, вынесла кувшинчик ягодного взвара и теплую еще буханочку хлеба. Тьяна с детства знала этот хлеб. Он был хрустящий сверху, с нежным мякишем, с надрезами в виде решетки на верхней корке. На ночь хотите остаться? Постелю вам в чулане, предложила добрая Эсс. Она смотрела прямо на Тьяну и не узнавала. А Эль зачем-то скрестила под столом пальцы. Спасибо, тётушка. Мы не решили пока. Скорее всего, дальше пойдём. Благодарно улыбнулась Эль. Погадаете, может? спросила она опять у Тьяны. Всем же известно, что когда гадала к две, то и гадает и решает всё старшее. Младше при ней обычно ученица. Погадаем, если кому надо, тётушка. А сестра у меня нездоровая, я погадаю. Смеясь, сказала Эль. Отломила горбушку и отдала Тяняне. Ай, бедняжка, вздохнула Эссодина и погладила Тяню по голове. А у нас-то тут какое несчастье. Ох, и чем они в руре судьбу прогневали. Молодая была леди красиваяя. И доброе такое семейство. Ах, пламя! Тиана выронила горбушку на стол. Дивона, то ли простонала, то ли прохрипела она. Дивона, сестра, значит? Нет же, не Дивона. Хозяйка задачно покосилась на странную гадалку, но по-прежнему не узнавала её. Эссо Дивона замужем за вторым сыном лорда Татие. Родила недавно. Это вторая у них гремучная. Год назад отдали ее за проклятого, за чудовище из Невира. Слыхали о таком. Тогда еще у нас говорили, что зло сотворили с девушкой. Нельзя так за проклятого отдавать. А сегодня вот разбилась она в карете. Здесь близко, на полпути в Скорадсоль. Каньон там есть, а дорога не подальку от него. Широкая дорога, там хорошая. Да только из-за лошади понесли. Тиана застыла от казвей сверять и понимать. Почему вскарац сол? прошептала она. Она знала про этот каньон. Да кто про него не знал? Каньон глубокий, стены отвесные. Если сорваться, подумать страшно. А на дне река, В том месте глубокое и быстрое, а дальше мельчает и разливается. Но ведь это другая дорога. По началу и речи не было, чтобы ехать в столицу графства. И что же, все погибли? спрашивала Эль. Слуга соскочил, и горничная выбросилась на полном скаку. Рани на бедняшка. Остальные погибли. Говорят, карету чуть не в щепки разбила. Половину всего река уже унесла. Туда ведь и спуститься не так просто. Трактирщица вздохнула, махнула рукой. Ну, может, лед и это и облегчение, чем запроклятым быть. И ведь стража ехала вокруг кареты. Как такое допустить-то могли? Ох! Всплеснула она руками, явно увидев что-то ещё более страшное, и убежала в дом. По дороге к трактиру приближался конный отряд, десятка два человек в красных плащах. А хозяева придорожных трактиров несли повинность бесплатно кормить графскую стражу и обеспечивать сеном их лошадей. Так что для С. Дины это было серьезнее, чем весть о том, что где-то погибла леди. Эль взяла Тяну за руку. Ты ведь не станешь страдать о том, что тебя не было в той карете? О, пламя, но почему скоро сол? тя она дрожала. Потом узнаем, а пока лучше уезжай. Эль показала взглядом на крайнюю лошадь с дамским седлом. Я отвлеку, если надо будет, а то кто знает. Уезжать? Кровь белилась в виски. Да, да, домой, Врория. Ей немедленно нужно домой. Страшники уже заходили в ворота. Но позади, за домом, была ещё калитка. Увидимся в роре, сказала Эль. Я, наверное, пока всем не погадаю. Ця набросилась к коновизе.